Даём вам 5 минут, чтобы привести заложников. За каждую просроченную минуту мы станем вешать по одному человеку на башню. И начнём с вас, господин законник. Клянусь Богом, который всё слышит, ты станешь плясать как кукла, если не поспешишь. Шеи Саимона Батриника коснулась верёвка, потому что до назначенного срока оставалось и ещё минута. Когда последний заложник показался из подвала. Некоторых женщин пришлось нести на руках, их пытали на дыбе, чтобы вырвать признание вины их мужей. Об этом узнали гораздо позже. Если бы это стало известно сразу, то ничто не спасло бы Джека Далди и его помощников от виселицы. Дети были настолько слабы и напуганны, что не понимали, что с ними происходит. Чтобы отвезти несчастных домой, повозки запрягли лошадей из конюшни, предварительно положив на дно солому, чтобы людям было удобнее лежать. Олдер никогда не забудет, как они покидали замок. На радостные йомены шли по мосту, размахивая над головами факелами. Впереди города шагал хэри Из Гернии не было никого, потому что туда не дошел призыв о помощи, и Уолтер вместе с Тристромом уходил с жителями Сен-Кастера. Ему было приятно видеть, как шагали простые крестьяне. Нормандской женщине объяснили, что думают англичане о справедливости и правосудии. Многие несли с собой то оружие, с помощью которого, как говорил Тристром, можно было покорить весь мир. В тот момент, наблюдая за крепкими и сильными людьми, в это поверил и Уолтер. Передние ряды свернули к лесу, от факелов струился такой сильный свет, что можно было различить стебельки соломы, плавающей во рву, и даже поворот дороги в ста ярдах впереди, где каменный мост пересекал лорни. Кто-то запел песню «Алтар» сыны Иова. Это была подходящая песня для марша. Иов библейский персонаж, отличавшийся добродетельной жизнью и благочестием. Сатана стал на шептать Богу, что если Иов утратит счастье, то благочестие его поколеблется. Чтобы изобличить ложь сатаны, Бог послал Иову множество испытаний. Лишил его детей, слуг, богатства, поразил проказой. Но Иов всё перенёс без ропота. Её подхватили все крестьяне. Иов в язвах тихо напевал. Он не перестал бескорыстно трудиться для короля небес. Мы все сыны Иова. Ол 드러казалось, что вместе с ними под сенью деревьев шагали тени великих свободолюбивых людей. Давно умершие саксонские герои сопротивления нормандской агрессии видели, как сегодня расправились с обитателями замка. Наверное, они тоже торжествуют и радуются вместе с крестьянами Санкастера, Литл Тамита и Энгстера. Люди продолжали петь, и олтер зашагал в такт маршу. Господь помог разбить врагов Иова и дал его людям новые стрелы. Мы все сыны Иегова. Олтер шёл последним и тоже запел вместе со всеми. Норман, Сокман, Чапман, молитесь, шагают сыны Иегова.